Глава девятая. Вероника. Проснулась я резко. Тело было влажным от пота, сердце колотилось, как сумасшедшее. Пальцы дрожали. Коснулась лица и обнаружила, что оно мокрое от слез. Выдохнула и скинула с себя одеяло. Что мне снилось, совершенно не помню. После кошмара остался только неприятный осадок и какое-то дурное предчувствие. Встала с постели и прошла по комнате, разминая уставшее тело. Мое состояние, включая дурной сон, это последствия моих переживаний и физических нагрузок. Уход за человеком, который пока не может сам ходить, это сложная работа. Если сначала я была полна сил и энергии, чтобы поднять своего мужа на ноги, Но прямо сейчас я ощутила, насколько я обессилена. Мое тело ныло и болело, стонала каждая мышца, каждое сухожилие. Что-то я не могу припомнить, когда точно так же сильно уставала. Провела пальцами по распущенным волосам и снова тяжело вздохнула. Потом надела шелковый халат и вышла из своей комнаты. Всю воду я выпила еще перед сном, И сейчас мне очень сильно хотелось пить. Словно древняя старуха, я пошла на кухню, открыла дверь, нашарила рукой выключатель, и когда свет загорелся, я замерла, как вкопанная. «Привет, Никка», — проговорил Макс. Он сидел в своем кресле, в одних трусах и корсете, в котором он должен лежать, а не сидеть, и невозмутимо делал себе бутерброд. На столе уже были заготовлены нарезанные овощи, ветчина и хлеб. Оставалось лишь все это собрать. Будешь? Сначала хотела отругать его за то, что он встал самостоятельно, да еще и корсет не переодел. Но потом прикусила язык и решила не начинать день с руганий. Я захотела пить. Прости, если потревожила. А к бутербродам ты что будешь? «Чай поставить?» И потом добавила еще один вопрос. «И почему ты в темноте находился?» «Не хотел никого тревожить». «Ты всегда можешь потревожить меня», сказала с улыбкой и прошла, наконец, вглубь кухни. Налила себе полный стакан воды и выпила его практически залпом, как хотелось пить. Осушив стакан, увидела, что Макс делает еще один бутерброд неужели для меня лучше кофе проговорил он негромко кофе улыбнулась я макс очень любил кофе и я знала какой именно черный с молоком и две ложки сахара его рука замерла над помидором и потом он неуверенно ответил наверное я еще не пил кофе пил в прошлой жизни До трагедии. «Я сделаю нам кофе», — сказала я, — чувствуя себя уже намного лучше. Неприятные ощущения после кошмарного сна, которые я не запомнила, начали быстро рассеиваться. Мы оба замолчали. И молчание наше в кои-то веки не было тягостным. Наоборот, как в старые добрые времена, нам было уютно в тишине друг с другом. Я надеюсь, что это так, и эти ощущения испытываю не я одна. Поставила на плиту большую турку и начала варить кофе на двоих. «Ты выглядишь уставшей и измученной», — сказал он, заикаясь. Чёртово заикание пропадало только в моменты сильного стресса и раздражения. «Это из-за сна. Сегодня мне приснилось что-то неприятное». «Правда, я не запомнила, что именно. Вот ты не выспалась толком». Это была ложь, и Макс это понял. Он посмотрел на меня таким взглядом, каким всегда смотрел на меня, поймав на лукавстве. Укоризненно и немного насмешливо. Именно так смотрят на нашкодивших детей. Я отвела взгляд и почувствовала, что покраснела. Немного помолчав, Максим сказал «Спасибо тебе, Ника». Я удивленно взглянула на него. Впервые он поблагодарил меня. «Только за что?» «Я все вижу и понимаю», — добавил он, словно прочитал мои мысли. «Ты отдаешь всю себя и не щадишь». Пожала одним плечом и смущенно улыбнулась. «Ты мой муж?» Он вздохнул и кивнул. Я секунду поразмышляла, но потом неуверенно спросила. «Значит, ты веришь мне?» «Про нас? Что мы муж и жена?» «Угу». Я едва не проворонила кофе. Вовремя сняла с плиты турку. Макс вдруг негромко рассмеялся. «Я тебе верю, Ника, что...» Ты сказала правду. Прости, но мне пока сложно. Не переживай. Ты все равно все вспомнишь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Я сделала кофе, как всегда любила его пить Макс, и поставила перед ним дымящуюся кружку. Я села в низкое кресло возле журнального столика, где Макс поставил две тарелки с бутербродами И посмотрела на мужа ласково и нежно. Мне очень не хватало его общества. Он тоже смотрел на меня долгим и каким-то загадочным взглядом. А потом спросил, «Тебе разве можно пить кофе? Ты же беременна. Вроде как...» По телу разлилось тепло. «Он заботился сейчас обо мне?» переживал за меня и малыша или поинтересовался чисто из вежливости. В любом случае, мне стало приятно. Я ответила, на ранних сроках беременности условно-безопасная норма кофеина составляет до 200 миллиграмм, то есть примерно это где-то две чашки в день. Но я сейчас балую себя кофе не так часто, как раньше, так что все хорошо. «Я сегодня хочу увеличить нагрузку. Я чувствую, что пора делать более сложные упражнения». Открыла было рот, чтобы возразить, но потом захлопнула его. «На самом деле сегодня я была такой разбитой, что мне лениво спорить с ним и доказывать обратное. С другой стороны, Макс всегда хорошо чувствовал свое тело и свой организм». Раз он понимает и осознает, что нужно увеличить нагрузку, то так тому и быть. Увеличим. Договорились, сказала ему и откусила от бутерброда. Макс тоже начал есть. Наш странный ранний завтрак проходил в молчании, и опять же, молчание не было тягостным. Каждый из нас думал о чем-то своем. Иногда я бросала на Макса взгляды, немного любопытные и изучающие. Он, в свою очередь, иногда рассматривал меня, когда думал, что я не вижу этого. Макс откусил от бутерброда и медленно разжевывал его, словно смаковал каждый кусочек. Видимо, ему не хватало такой простой, вредной, но очень вкусной пищи. В итоге бутерброды были съедены, а кофе почти допит. «Очень вкусно», — сказал Макс. «Я о кофе». Кивнула ему. «Я поняла. Ты всегда любил пить кофе именно такой, с молоком и сахаром». «Ты хорошо меня знаешь, да?» Закусила губу и немного подумала. «Мне кажется, что я очень хорошо тебя знала, но сейчас...» Посмотрела на него немного виновата и, криво усмехнувшись, призналась. «Сейчас, когда ты не помнишь ничего и ведешь себя не так, как прежде, мне кажется, что я тебя совсем не знала». «Прости». «Не надо извиняться, Ника. Просто я не чувствую, будто мы с тобой были вместе. Ты, ты слишком хороша для такого...» «Неудачника, как я». «Ты не неудачник», — встрепенулась я. «Ты классный, просто потрясающий мужчина. Мой мужчина, Макс, я...» «Ох, прости, то есть Иван, можешь звать меня Макс?» Это было неожиданно и очень приятно. Это значило, что он начал мне доверять. Новая ступень возвращения к прежней жизни была пройдена, и этот факт несказанно обрадовал меня. «Спасибо», — прошептала я каким-то странным тоном, словно до сих пор не верила своим ушам. «Я очень рада, что ты позволяешь мне звать тебя твоим именем». Его взгляд блуждал по моему лицу, серьезные и сосредоточенные, губы не улыбались. Макс был напряжен и о чем-то думал. Внезапно он протянул ко мне руку и коснулся моих волос. Он пропустил несколько прядей между пальцами, а потом, словно невзначай, коснулся моей шеи, того места, где с сумасшедшей скоростью билась жилка. Меня одновременно охватил миллион чувств. Его в его жесте было любопытство нежность и даже какое-то легкое, давно забытое узнавание. Мои глаза наполнились слезами. Макс любил трогать мои волосы. Ему нравилась их густота и непослушные пряди, завивающиеся упругими кольцами. От переизбытка чувств я замерла и задержала дыхание. Выдохнула только тогда, когда он убрал руку, «Давно хотел их по потрогать», — произнес он. «Все хорошо? Ты, ты выглядишь испуганной? Прости, если я позволил себе лишнего». «Нет, нет, нет», — замотала я головой. «Все хорошо. Просто... Просто ты любил трогать их. Если тебе снова захочется прикоснуться ко мне, знай, что я совсем не против». Нас всегда тянуло друг к другу, и наша связь была какой-то нереальной, волшебной, чудесной. Пословно два кусочка одного целого, и мне ужасно не хватало моей половины. И сейчас, когда он ко мне прикоснулся, сам, с желанием это сделать, я ощутила восторг и счастье. Он задумчиво посмотрел на меня, а потом сказал если мне захочется большего. Я сглотнула и одними губами спросила, например, например, я хочу тебя по поцеловать, и не только. Передо мной сидел мой муж, но чего-то мне вдруг стало неловко, словно я оказалась на первом свидании. Мои щеки покрылись румянцем от его провокационного и интимного вопроса. «Я не против», — ответила также тихо. А потом отставила свою чашку с недопитым кофе и сама потянулась к Максу. Мне было проще, чем ему. Наши губы разделяли миллиметры. Я легонько коснулась его губ своими губами, и между нами словно пробежал мощный электрический разряд. Макс сжал руками мои плечи и теснее прижался своими губами к моим губам. Он издал легкий стон. Я задрожала и тут. Что это вы делаете? Голос Ильи Алексеевича прогремел подобно грому в ясный день. Я резко отпрянула от Макса, задела рукой чашку с кофе. Она упала, и коричневая жидкость залила журнальный столик. «Черт! Вырглась сквозь зубы, отчетливо чувствуя, как горит лицо от стыда. Было очень неловко. «Ваня, а ну марш в свою комнату!» — гаркнул он. «А ты, развратница, хоть бы оделась нормально, прежде чем на кухню выходить в таком виде, стыд и срам!» Я засмеялась и, не отвечая на ворчание Ильи Алексеевича, убрала за собой устроенный бардак и ушла Вместе с Максом. «Возвращайся в кровать», — сказала ему со вздохом, глядя сверху вниз. «Скоро я приду. Я буду ждать». Вероника вернулась к себе и легла в кровать. Прикоснулась пальцами к губам и закрыла глаза. Провела подушечками по губам и улыбнулась. Можно сказать, снова первый поцелуй, поцелуй знакомства, поцелуй перемирия, поцелуй надежда. Потом положила руки на свой еще плоский живот и негромко сказала. «Твой папа обязательно меня вспомнит, и все вернется на круги своя, и все у нас будет хорошо». Сказала вслух и поверила. Пусть прошедший год, что был наполнен только моими слезами, криками и страданиями, никогда не повторится. Никогда я снова не испытаю чувства утраты. Никогда. Встала с кровати и с настроем, что все будет хорошо, направился в ванную. Привела себя в порядок и начала одеваться, чтобы пойти к Максу. Вдруг... Зазвонил мой телефон. На дисплее высветилось имя Дмитрий. Что ему нужно? Приняла вызов. Алло. Ника. Говорить можешь? Голос его был взволнован. Точнее, даже напряжен. Могу, но у меня мало времени. Что-то случилось? Прижала телефон к уху, а сама начала заплетать волосы в боковую косу. Скажи, «Как, Макс, он что-нибудь уже вспомнил?» Замерла и нахмурилась. «Почему он интересуется?» «Пока еще нет, но я верю, что он все вспомнит», — ответила довольно сухо. В трубке послышался вздох. «Ника, я хотел бы с тобой встретиться. Поговорить хочу». «О чем поговорить, Дима?» — проговорила раздраженно. «Если ты хочешь извиниться за свое поведение, — последние недели моей работы, то можешь это сделать прямо сейчас и по телефону. Если хочешь опять завести свою пластинку о том, что ты лучше Макса и с тобой мне лучше будет, то оставь. Ника. Дима, я серьезно. Я не люблю тебя. Никогда не любила. Ты был моим другом и моим начальником. Я никогда не давала тебе повода думать иначе. Ты слишком категорична, сказал он довольно резко. «Какая есть?» «А ты сама как?» «В полном порядке», — выдохнула я. «У тебя что-то еще?» «Скажи мне, где ты? Я приеду. Я должен поговорить с тобой». «Пока, Дима», — сказала я и отключила разговор. Потом проверила телефон и обнаружила массу сообщений от родителей Макса. Они просили... Умоляли, требовали назвать его адрес, чтобы они приехали и проведали своего сына. Черт. Им больно. Но Макс просил, чтобы никто не приезжал, и я пообещала ему, что никому не скажу, где мы находимся, пока он сам не решит, что готов ко встрече со своим прошлым. Написала ответ. Он еще не готов, и с ним все хорошо. Просто наберитесь терпения, пожалуйста. Знаю, что это несправедливо. Но таково было желание Макса.